что на этот раз, осведомился Артем, четвертый и последний член команды наемников, «Отель стал приносить меньше прибыли». «Не ври!» — в один голос заявили Инга и Яна. В отличие от своих мужчин, девушки просматривали документы регулярно, а не от случая к случаю, поэтому могли обоснованно возразить Шасу. «Какие шустрые!» — ухмыльнулся птицей. «И в колдовстве шарит, и в бухгалтерии не женщины, а таблетки аспирина какие-то! Сосуды сплошных достоинств. Если вы сомневаетесь в полезности и достоинствах таблетки аспирина, попробуйте обойтись без нее воскресным утром на костов Лебустер. Если вы так хорошо разбираетесь в финансовой отчетности, с оттенком превосходства обратился к девушкам Биджер, то должны были увидеть, что в этом квартале мы заработаем на тысячу меньше, чем в прошлом. Квартал еще не закончился, — припомнил Кортес. — За пять дней ничего не изменится, — трагически отрезал Шас. Мы прогораем. Тысячи. Это, это та самая копеечка, которая заставляет задуматься о полновесном рубле, — перебил наемник Биджер. Сейчас мы высокомерно плюем на мизерное уменьшение прибыли, а завтра начнем подсчитывать убытки, влезать в долги, и наши дети станут побираться у церкви. — Ты прикупил церковь, — поднял брови Артем, — и теперь нанимаешь служащих. «Место бойкое. А что за религия? Надеюсь, ничего новомодного?» «Биджер, если ты всерьез решил заняться религией, то рекомендую взять франшизу у свидетелей Иеговы. посоветовал Кортес. «У них хорошо поставлена служба по работе с клиентами. Серьезнее, пожалуйста, мы обсуждаем важные вопросы». Хамзи постучал авторучки по бокалу, после чего сделал какую-то пометку в органайзере, возможно, связанную с теологией. «Если ты предложишь вновь поднять цены на спиртное, то я против», – пробурчал Кортес. «Публика нас не поймет. Цены на спиртное поднимать рано. Дождемся следующего сезона. У нас круглый год сезон. Тогда дождемся нового года. Цены, как обычно, поднимем, а опустить их, как обычно, забудем». Вот из-за таких фокусов наш курорт и начинает пользоваться меньшей популярностью. — И еще потому, что вы плохо обращаетесь к творческой интеллигенции, — пропищал птицы, но на него не обратили внимания. — Ты собираешься учить меня ведению дел, но и не надо. Биджер приятно улыбнулся, не заставляя меня думать о тебе так, как я о тебе никогда не думал. — Ты никогда не думаешь, ты рассчитываешь. — Спасибо, Артем. Ты единственный из них, с кем можно вести дела. — Вообще-то я пытался тебя подколоть, — признался молодой наемник. «У тебя не получилось. Так вот, я потратил кучу своего драгоценного времени и набросал план выхода из кризиса. У нас все в порядке, девушки. Молчите, плакать будете потом. Во-первых, мы должны срочно отыскать на острове дополнительные развлечения, способные привлечь внимание публики. Предположим, в лагуне обнаружатся стая белых медведей, которые кого-нибудь сожрут. Я даже знаю, кого».